Часть четвертая. Практическая часть. Глава первая. Любопытство не порок. Входя в дом, Иван Федорович предвкушал интересную встречу. Михаил давно доказал, что умеет находить и, самое главное, сходиться на коротке с интересными людьми, унаследовав этот своеобразный дар от отца. Известный путешественник и филантроп Старший Горский искренне, хотя и втайне гордился этим фактом. Но стоит быть честным, его любознательный сын, не раз радовавший Ивана Федоровича живостью ума, умел доставлять и беспокойство. По юношески горячий в суждениях, подчас слишком упрямый и не желающий признавать авторитетов, он мог, что называется, закусить у дела и отстаивать свою точку зрения перед кем угодно, невзирая на чины и звания. Собственно, именно поэтому количество похвальных листов, принесенных им из гимназии, лишь немногим превосходило количество полученных за время обучения взысканий. Наверное, Иван Федорович должен был относиться к замечаниям воспитателей и учителей сына с большим вниманием, чем уделял им на самом деле. Но своей неуступчивостью и особенно мимикой в моменты таких вот приступов упрямства сын очень сильно напоминал ему покойную супругу, любимую Катерину, Катеньку. Та точно так же поджимала губы и щурила серое, словно осеннее небо, глаза, когда считала себя правой и была не менее упряма, чем сын. Горский грустно улыбнулся, вспомнив почившую жену, и вздрогнул от донесшегося до его слуха грохота, шумели в гостиной. Нахмурившись, Иван Федорович кивнул следовавшему за ним тенью старому другу, и катаец совершенно верно поняв жест Горского, беззвучно исчез за поворотом коридора, двигаясь так плавно и стремительно, что любой посторонний просто не поверил бы своим глазам. Семидесятилетние старики не способны так ходить. Сам же Иван Федорович взвесил в руке трость и не менее ловко скользнул к двери, ведущей в гостиную. Заглянув в щель неплотно притворенной створки, Горский тяжело вздохнул и, уже не таясь, распахнул её настежь. Ну да, кто еще мог поднять такой гвалт, как небеспутный сынок младшего брата, как всегда на веселе? Ох, Валериан, Валериан! Могу я узнать, что здесь происходит? От громкого хлопка двери и последовавшего за ним тихого, но весьма угрожающего, вопросительного рокота хозяина дома, присутствовавшие в комнате молодые люди замолчали, замерев там, где их застал голос Ивана Федоровича. А столько, что разорявшегося, покрасневшего от гнева племянника, кажется, даже хмель слетел. Отец? Первым опомнился Михаил. Следом пришел в себя и валерьян. Буркнув что-то непонятное, он мотнул головой и... Сбежал, как всегда, без объяснений и извинений. Просто промчался мимо своего дяди, и через несколько секунд до слуха присутствующих донесся хлопок входной двери. Честно говоря, увидев того самого типа, с которым больше месяца назад не поладил в так полюбившейся мне кофейне-пекарне, я опешил. А поняв, что тот пьян, приготовился к драке. Новгород, столица, приличный дом. Да ну нафиг! Я словно снова оказался на замусоренной ночной улочке, заливаемого холодным ноябрьским дождем Мельнинга, и снова на меня надвигается пьяная, рычащая рожа. Не было у меня тогда ни ствола, ни нынешних возможностей. Воздух, вода, Когда от прилетевшего из ниоткуда удара по голове мозги будто миксером взбиты, и невозможно вздохнуть от боли, горящей в отбитых ребрах, о техниках и думать-то трудно, не сосредоточиться, не успеть. Правильно говорят, пропустивший первый удар стихийник — мертвец. Вот и я тогда познал это утверждение на собственной шкуре, получив от выскочивших из подворотни молодчиков обрезком ржавой трубы по затылку. Удар швырнул на землю, и тут же на меня посыпались пинки. Кто-то сорвал с плеч рюкзак, в лицо прилетело жесткой подошвой чьего-то ботинка, тело свернулось клубком. А потом все стихло, и топот убегающих грабителей растворился в шуме дождя. Попытавшись подняться на ноги, придерживаясь дрожащими ободранными руками за скользкий чугунный столб, я вздохнул, и боль стальными обручами сдавила грудь. Не удержался, упал, прямо под ноги вывалившемуся из кабака пьяному матросу. Тот запнулся, выматерился, и мне в спину прилетел еще один удар, потом еще, а потом боль ушла. А вместе с ней пропала и муть в глазах, остались только слабость, полная ясность сознания от холодного дуновения близкой смерти и нож, незамеченный грабителями. Когда эта тварь попыталась в очередной раз пнуть мое скрючившееся под разбитым фонарем тело, кусок остро отточенной стали очень удачно пропорол ему ногу. Счастье, что рядом не было уродов, которые ограбили меня на той же улице несколькими минутами раньше, а пьяный матрос оказался один. Пока он выл от боли, катаясь по земле и зажимая брыжущую кровью ходулю, я смог собраться с силами и, кое-как поднявшись с холодной мокрой брусчатки, поковылял прочь, а потом пополз. Вот и сейчас рука на автомате зашарила по поясу, нащупывая рукоять ножа. И ведь нащупала. Это свой самострел я по чистенькому столичному городу не таскаю, а избавиться от привычки носить с собой клинок, найденный в матросском тайнике одного из разобранных китов, так и не смог. Навождение сгинуло, как только хлопнула дверь гостиной, и на пороге возник высокий и широкий, словно шкаф, усач в шляпе Хомбурге и костюме тройки, недовольно постукивающий массивной тростью по паркету. Предположение, что перед нами хозяин дома, подтвердил возглас Михаила. А вот Валериан повел себя странно. Увидев старшего Горского, он как-то резко побледнел и, моментально заткнувшись, хотя еще секунду назад матерился не хуже портового грузчика, что-то промычав, сбежал. У него привычка такая, что ли? Впрочем, неловкость момента довольно быстро сгладилась усилиями Ивана Федоровича. Как-то незаметно этот громогласный здоровяк заставил позабыть о начале нашей встречи. И уже через четверть часа спустя, сидя за чайным столом, я и Михаил с любопытством слушали его рассказ о Катае и Индостане. Честное слово, это были увлекательнейшие истории. Отец моего приятеля оказался талантливым рассказчиком, Правда, взгляд, который бросил на меня Михаил, когда Иван Федорович начал рассказывать о своих приключениях за великой стеной, заставил слегка забеспокоиться. И не зря. «Кирилл, мой сын как-то заметил ваши занятия в саду. Случайно, разумеется». Ленивый, как бы невзначай, произнес старший горский, на миг словно прикрывшись поднесенной к губам чашкой чая. чаем. «М -м, да, иногда я занимаюсь на заднем дворе», — кивнул я. И это меня заинтересовало, улыбнулся Иван Федорович, поскольку, по утверждению моего сына, ваши занятия очень похожи на гимнастику моего друга и компаньона господина Цао. Вот как я перевел взгляд на Михаила, и тот развел руками. И что в этом странного? Ммм, видите ли, Кирилл, медленно протянул старший горский. Цао Фэнк, мастер кулачного боя. Его семья не одну сотню лет оттачивала мастерство, разработав целое направление в этом искусстве. И, разумеется, зная моего сына, он, да и я, признаться, мы не могли не удивиться подмеченной Михаилом схожести. Согласитесь, встретить в Новгороде человека, владеющего приемами Хананьской школы кулачного боя — это удивительно. «Извините, Иван Федорович, но я вас разочарую. Я понятия не имею о х. Хан... В общем, об этой самой школе», — развел руками я. Горские обменялись нечитаемыми взглядами и уставились на меня, оба. «Нет, я не отрицаю своих занятий кулачным... Хм, боем, но сильно сомневаюсь, что он имеет какое-то отношение к боевому искусству вашего друга». «Что ж, спорить не буду». «Михаил, конечно, мог ошибиться, хотя учится у мастера ЦАО не первый год», — Иван Федорович улыбнулся. «Но, может быть, мы сравним стили? Благо, господин ЦАО сейчас гостит в моем доме и может дать профессиональную оценку». «Хм, ну я, честно говоря, просто не готов. Демонстративно окинув взглядом свой действительно мало подходящий для занятий спортом костюм, я попытался увильнуть от предложения хозяина дома». Без толку. К цели Иван Федорович ломится, как паровоз по рельсам. Может, и не очень быстро, но неотвратимо!» «Это не помеха, Кирилл!» — всё с той же лёгкой улыбкой произнёс Горский. «У нас в доме найдётся подходящая для занятий одежда». Зато стало понятно, с какой целью Михаил затащил меня в гости.